Глава 11. Тело порой само лучше собственного хозяина, знает, что и как надо делать. Так, в общем-то, удивительного в этом ничего нет. Когда на протяжении многих лет тебя дро... Эм, учат. Причем учат так, что ни секунды свободного времени на обычной детские шалости и дурость не остается. И рефлексы твои доведены до уровня автоматизма и инстинктов. Что-то подобное должно было произойти. Вернее, оно когда-нибудь все равно случилось бы. Я имею в виду, что количество просто обязано было перейти в качество, потому что это закономерно. К тому же учителя у меня были. В общем, всем учителям учителя. Отдаю им должное. Согласна. Двигаться с такой скоростью, с какой атаковал Гро, обычному человеку не под силу. Человеческое тело без специальных модификаторов просто не рассчитано на подобные нагрузки. Но мозг, пусть он и не мышца, тоже ведь подвержен тренировкам. И еще, если уметь им пользоваться, можно научиться делать выводы. Учитель всегда говорил, что знает меня лучше, чем я сама. Однако он упустил очень немаловажную деталь. Я-то тоже не один год за ним наблюдаю. А если учесть, что учит он меня тому, что умеет сам, глупо предполагать отсутствие изучения с моей стороны. И я изучала. Впитывала каждую крупицу знаний, которую он вольно или невольно роняла рядом со мной. Опять же, такую скорость при занятиях со мной он редко развивал. Необходимости не было. Зачем? Поэтому ничего удивительного, что излюбленные варианты его атак мне были известны. Мне даже не пришлось ничего делать. Соревноваться с ним в скорости глупо. Но прочитать начало атаки пока это еще было возможно, не составило большого труда. Спрогнозировать развитие дальнейших действий с разными возможными вариациями тоже а выбрать единственно верный на тот момент свой ответ. Тем более. Я же говорю, мозг, он тоже тренируется. Учится работать быстрее. В бою это особенно заметно, потому что ситуация на поле боя меняется ежесекундно. Я понимала, что начав атаку на такой скорости, возможности изменить ее у нападающего немного. Физику не обманешь, инерцию никто не отменял. Он просто хотел наказать меня быстро и максимально зрелищно, Или эффективно? Хотя нет, скорее всё-таки зрелищно. Для меня понятное дело. Весь вид учителя говорил, что он взбешён до крайности. Как оно было на самом деле, точно знать не могу. Может, и не хотел решать меня наглух. Но покалечил бы всё равно капитально. А оно мне надо было. Не исключаю, что хотел добиться некоторого воспитательного эффекта. А как уж оно вышло. Короче. Тело само сделало необходимое движение. Мозг рассчитал траекторию и точку удара. Тем более, что той точкой я сама и была. Подвинул тело чуть в сторону, буквально на полшага, под левую, невооруженную руку учителя. Нога создала препятствие для его ног. Левая рука добавила импульса в спину, помогая противнику продолжить движение. А правая, с бритвой, полоснула по опорной ноге. Ибо нефиг подставлять. Результат? Грол с грохотом врезается в стену, потому что затормозить не может. Нечем уже. Делать это одной ногой. Занятие такое себе. Особенно, когда тебе помогли толчком в спину. Его левый протез остался рядом со мной, чуть проехав на метр дальше. И даже дергался немного, словно он теперь сам по себе организм. Ну а что вы хотели? Бритва есть бритва. Грол сам мне ее подарил и учил пользоваться. Ну и вот, теперь, как говорится, На себя пробовал. Протез срезала как... Хм, бритвой. Стою, молчу. Слова сейчас излишни. Если начну язвить. Говоря откровенно, очень хочется. Так хочется поглумиться, аж свербит Но сдерживаю себя. Потому что в таком разе дело может кончиться весьма скверно. Очень, очень скверно. Для меня, естественно. Дядька явно еще не пришел в себя. И вот эта фиаско когда собственная ученица отправила его на пол без видимых усилий. Походу и вовсе тормоза сорвало. Гляжу, как его рожа медленно, но тем не менее неуклонно наливается густым, малиновым таким цветом. Он пыжится подняться. Противник он все еще опасный. Вот только на одной ноге не попрыгаешь. Во всяком случае далеко. Никакие импланты не помогут. Теперь только на обычных скоростях. И вот тут ему не про ханже. В ближний бой с ним лезть дураков нет. А скакать за мной так и вовсе смешно. Вздумает, если. Так себе же хуже сделает. Руку на меня! Убью, тварь! Он таки двинулся в мою сторону. Ей-богу, у мужика мозг на бекрень съехал. Еле сдержалась, чтобы не заржать. Учитель, пытаюсь увещевать. Ну куда ты попрыгал? Чайник-узнечик. Слышала где-то от других такое выражение про прыгучих тварей. «Кузнечик, я тебе сейчас язык отрежу. А ну иди сюда, мерзавка!» «Не, учитель, не соглашаюсь я с постановкой задачи. Мне и тут хорошо». Он снова прыгает ко мне, размахивая здоровенным ятаганом, который кто-то необдуманно назвал ножом. Я вообще не понимаю тягу моего персонального преподавателя к колючу режущему. Нет, холодное оружие и в космический век еще не исчерпало себя полностью. Однако и применение его ограничено. Про мою бритву разговор особый. В ней и размер, и функционал пока подстать времени. И то уже почти анахронизм. Но к чему обычные огромные тесаки? Ими разве что показательные казни устраивать над неугодными, чтобы жути побольше. В остальных случаях такие экземпляры чуть более чем бесполезны. В современных условиях обычный нож, как орудие убийства, должен быть максимально незаметным, потому что применить его можно разве что на станции, ну или там, где есть атмосфера. А в таких местах с саблей или мечом не походишь. Вернее, можно, конечно, но прослывёшь чудаком и станешь посмешищем. В общем, не знаю, но вот фанатеет грол от подобных предметов. Причём ведь сам прекрасно понимает всю несуразность этой архаики. И тем не менее прямо млеет, когда берет в руки какую-нибудь острую железку. И желательно побольше. А ведь сам же мне неоднократно говорил, что размер ножа — это больше психологический фактор, нежели необходимость. Зарезать человека при нужде можно даже тупым столовым ножиком. — А ну иди сюда! Кому говорю? — орет он дурниной. каря красная, хоть прикуривай. Мотаю головой в ответ. — Не. Мне надо ещё на складе прибраться. Да и тут. Отвечаю я, на ходу придумывая себе важное дело. В подтверждение своих слов беру подмышку и вот-таки угомонившийся обрубок протеза левой ноги. Ага, ищи дураков к тебе подходить. В общем, сапнула и намылилась на выход. А ну стоять, блоха мелкая! Какой склад? Босс, что тут? Ворвавшийся на истошный рёв своего босса миньоны, В лице Дэна и того, что вечно ошивается вторым номером, застыли у дверного проема. Челюсти у них отвисли. Я сую в руки Дэну кусок гипернетической культяпки. «Вот», — говорю, — «учитель тут потерял». А сама ввинчиваюсь между ними. И ходу, ходу, пока пацаны в ступоре. Нет, не в том смысле, что бежать куда подальше вздумала. Ибо некуда бежать, собственно. Но дать учителю время остыть необходимо. Не пришло ещё его время, да и моё тоже. Обучение до конца не закончено. Если остынет и переосмыслит свой подход ко мне, хорошо. А нет? Ну, на нет и сюда нет. Вот только теперь без своей бритвы я и спать не лягу. Отныне она неотлучно при мне будет. с Сбрую, снятую с зака, давно под себя подогнала. И рюкзачок на спину, что её прикрывать будет, тоже. Больше моё сокровище не станет храниться в учебном арсенале. Только со мной. Всегда и везде. А там посмотрим. Одно знаю. С сегодняшнего дня и впредь не позволю обращаться с собой как с дерьмом. Меня, может, и убьют, если сильно захотят. Вот только прошли те времена, когда это можно было сделать безнаказанно. Потому что именно в тот день я почувствовала в себе силы адекватно ответить в случае необходимости. Ответить максимально жестко. Так ответить, чтобы любой кровью умылся и подумал. А надо ли оно ему было вообще? «Потерял!» Беснуется позади уязвленная мужская гордость. Гудит воздух, рассекаемый брошенным со всей дури клинком. Да только поздно уже. Я успела скрыться из поля зрения. «Цыпа, сюда!» это тоха мне машет руками, показывая, в какую сторону текать. Благодарно киваю и следую в указанном направлении. Там есть? Это я точно знаю. Неприметная дверь который ведет на промежуточный техэтаж, где располагаются всевозможные тоннели технических коммуникаций. Там сам черт ногу сломит. И при желании армию спрятать можно. Хрена лысого, без специальных средств, кого найдешь. А я там прятаться и не собираюсь. Вылезу где-нибудь на нейтральной территории и вниз двину, на ту самую помойку. Ведь деревья легче всего в лесу прятать. Запас провизии и воды на сутки есть, оружие с собой. Пару дней протяну, а там и гроб перекипит. Я ему для чего-то нужна. Даже если уготовил мне участь ручного ликвидатора. Меня это тоже устраивает. Пока устраивает. До момента совершеннолетия. Вот поставлю себе нейросеть. Тогда и придет пора решать, как жить дальше. Пробегая мимо Антой, слышу его шепот в спину. Пару дней пересиди где-нибудь и возвращайся. Учитель к тому времени остынет. Я тебе если что. На ком сообщение сброшил? Ну вот, еще одно подтверждение моим выводам. Все ж таки неплохой парень этот Тоха. Хотя и не общались почти. Разве по работе только? Вынужденно. А оказывается, с понятием даже. Короче, нашла на свалке какую-то нору. Подальше от мест, где чаще всего совершают свои сбросы городские мусорщики. Почти что на самой окраине обосновалось. Тут давно ничего стоящего нет потому никто не ходит в такую даль. Правда, туго пришлось. Под силовым куполом Марстауна, но снаружи самого города, атмосфера прилично так разряжена. Ну и холодновато, конечно, если не сказать, что по ночам Зусман страшенный стоит. Зная это, прикупила по пути, на том самом рынке, с которого началась вся эта катавасис обучение. Спальный мешок с подогревом. Температура-то бывает. Падает аж до минус 40 градусов по Цельсию. Ту ночь мне дико повезло, что меня сбросили с флайера практически вблизи города. Поленились, видимо, далеко везти. Да ещё к тому же рядом с работающей системой отопления дренажных тоннелей. Плюс под самое утро, то есть буквально перед восходом солнца, аккуратно через 15 минут после того, как городские мусорные службы закончили ежедневный сброс этого самого мусора. А поисковики Грола всегда встают раньше всех. Впрочем, все поисковики рано встают. Неважно, на кого они работают. Тут ведь принцип такой. Кто раньше встал, тому и плюшки. В данном случае – ценные находки. Короче, целая череда случайных событий позволила мне тогда выжить. Тем не менее, даже в специально подогреваемом спальном мешке было не сильно сладко спать, потому что кинули меня с покупкой. Крен с ним, что сам мешок оказался старее заявленного. Проверять-то некогда было. Ну и ладно, на новый всё равно не рассчитывала. Откуда хорошие вещи взяться на рынке дна? Но в нём, ко всему прочему, половина греющих элементов тупо не работали. Кое-как перебилось, хотя два дня вечностью показались. Антон обещал прислать сообщение. включила коммуникатор, сообщение действительно было. Но если б даже его не было, так и так пришлось бы возвращаться в город потому что батарея спального мешка почти разрядилась, и третью ночь уже точно не пережила бы. Сплошная засада с этим, блин, мешком. Впрочем, воды тоже больше нет, а сухпай и вовсе, как не растягивала, кончился ещё в обед второго дня. Кстати, сообщение не от Антона пришло, а от самого Грола. «Хватит тоже на свалке прятаться», — написал он. «Марш домой! Не сержусь уже!» А через минуту после этого сообщения пришло ещё одно, более лаконичное. «Почти». Это, как я поняла, относилось к «не сержусь». Собственно, мне при любом раскладе возвращаться надо. Нет, меня не вычислили. Ком можно, конечно, отследить, если в нём вирусная метка стоит. А она может стоять. Не я ж его в магазине покупала. Гролл в своё время выдал, вернее, его помощники. И то сильно у подсунули. Так что вполне мог бы вычислить. Но только не тогда, когда коммуникатор выключен. А я его рубанула. Сразу же, едва на тех этаж спрыгнула. Как же он тогда узнал, где я прячусь? Так я ведь и не говорила, что учитель дурак. Догадался, конечно же. Где мне ещё прятаться? Можно было и в технических тоннелях затеряться. Не спорю. Тем более там тепло, воздух нормальный. Однако ж и места для манёвра нет. Тесно очень зажмут с двух сторон и пиши «пропало». На свалке же раздолье в тактическом смысле. Вычислить сложнее, а простора, так и вовсе пару армий развернуть вполне себе легко. Стою, ковыряю кроссовкой напольное покрытие в торговом зале магазина. Хотя нет, прежде чем идти сдаваться, пред ясный отчий, непосредственного начальства зашла на рынок с целью стрясти с продавца две трети цены за спальный мешок. Вернее, собиралась только стрясти. Ну, а чего он? Сказал бы сразу, что батарея полный заряд не держит. Плюс еще и теряет его быстрее, чем положено. Так-то этот девайс, я промешок, должен месяц бесперебойно снабжать пользователя теплом в непрерывном режиме работы. А он уже через двое суток почти перестал это делать, хотя и выключался днем ради экономии заряда. Коммерсант этот, плюгавый такой мужичонка, с маленькими бегущими глазками. Попытался было даже возмущаться. Мол, ничего не знаю, товар качественный продал. А что ты там с ним делала, одному богу известно. Козлина, блин. Настроение у меня, естественно, хреновое было. Откуда хорошему взяться? Две ночи протряслась в ознобе, как припадочная. Понятное дело, стала настаивать на своем мнении. Дядечка упертый попался. Вокруг настал позивак стала образовываться людям скучно, а тут развлечение бесплатное. Однако даже демонстрация бритвы запал праведного гнева продавца, хоть и поубавила несколько, но тем не менее ситуацию в мою сторону не перевернула А тут и группа поддержки объявилась. Два здоровенных бугая, эдакие решалы спорных моментов. Я ведь даже уже тут не крутилась, на рынке в смысле, лет восемь примерно прошло, после последнего посещения, если не больше. Забыли, видимо, меня и на кого работаю. Хватать за руки начали. В результате одного без пальцев оставила. Ну, какой рукой хватал, ту и укоротила. А второму левое ухо обрезала. Причем обе хирургические операции производила уже на лежачих телах. Как закончила, вежливо поинтересовалась, какую часть тела сам продавец считает у себя лишней. Вы только не подумайте, что мне сильно убить кого-то мечталось. Нет, конечно. Но наказать за наглое враньё очень хотелось. А так я ж не зверь какой, в конце-то концов. Ему ещё работать и, возможно, семью кормить, если она у него есть, конечно же. И, видимо, моё горячее желание не заметить было сложно, потому что дядечка вдруг мгновенно осознал всю глубину собственной неправоты и резко воспылал желанием полностью возместить мои убытки и даже погасить возможный моральный ущерб. Последнее, кстати, он сам предложил. Я не настаивала, но и отказываться не стала. Так что на ковер к Гролу пришла немного богаче, чем в момент поспешного, так сказать, тактического отступления. Вошла через парадный вход. Возвращаться обратной дорогой глупо. Снаружи дверь подпирал напарник Дэна. Я так и не в курсе его имени или хотя бы погоняла. В организации учителя лишнее любопытство, как уже неоднократно говорила не приветствуется. Каждый на своем месте должен знать необходимое для дела минимум. Начнешь проявлять праздную, ничем не оправданную любознательность, быстро определят в разряд засланных казачков. А с теми разговор короткий. Свалка недалеко. В лучшем случае грохнут и прикопают. В худшем — то же самое, но уже живьем. Возле парадного входа толкалась небольшая такая толпа ранних посетителей. И чего их с утра пораньше к оружию потянуло? Делать, что ли, больше нечего? Однако внутрь никого не пускали. Очевидно, миньон исполнял строгое указание своего шефа, то есть вежливо посылал посетителей лесом. В его исполнении это выглядело, как если бы каменная статуя предлагала зайти попозже. Мол, инвентаризация происходит и все такое. А заметив меня в задних рядах, призывно махнул рукой и обеспечил коридор в толпе для беспрепятственного прохода. Изнутри дверь караулил Дэн. Тохи на горизонте не наблюдалось. Тем не менее, где-то в недрах складских помещений явно слышалась возня. Наверное, пока суд до дела, отправили товар перебирать. Он, правда, не нуждался в этом, но сказали перебирать. Значит, надо перебирать. В конце концов, изображение бурной деятельности – тоже полезный навык встретила меня начальство, грозно посверкивая бриками своего визора, и продолжила читать нотацию. Хоть бы на роже своей горелой попыталась раскаяние изобразить. А я что? Стою, пол ковыряю кроссовкой. Раскаяния нет от слова совсем. С какого перепуга раскаиваться? Вины за собой не чувствую. На кого руку подняла? Ты хоть понимаешь, что натворила? Вскидываю на него взгляд. Он правда, что ли, не вкуривает? Да, он мой шеф. Да, он меня учит, кормит, даёт работу, за которую платит. Насколько справедливо платит, есть сомнения. Но платит же, хотя мог бы этого не делать. Но я ему тоже не груша для битья, в конце-то концов, которую пинают ради поднятия упавшего ниже плинтуса настроения. Припёрся, наорал, не по делу, понимаешь. Потом покалечить хотел, и теперь спрашивает, понимаю ли. Что наделала? Я-то как раз понимаю. А вот понимает ли он сам? Уже вопрос. Не знаю, что он прочёл в моём взгляде. Только вдруг ни с того ни с сего осклабился. Дэн, ты только посмотри на эту пигалицу. Отхерачила ногу собственному начальству. И хоть бы хны. Ссы глаза, божья роса. Вот это воспитал на свою голову помощника. Таких соратников иметь. И врагов не надо. Сами порешать. И глаза не моргнут. Слышу, как за моей спиной хрюкает Дэн. Похоже, что смеётся. Весело ему. Сам шеф тоже вроде лыбится. Я уже вообще ничего не понимаю. То зыркает злобно, то лыбу давит. поди разберись. Надо отметить, что левая нога уже стояла на месте. Не та же самая понятное дело, но точная копия. Будто и не случилось ничего пару дней назад. Ладно, машет Грол рукой. «Прощаю. Неправ был. Антон разъяснил, почему с тренировкой задержалась. Да и сам я переборщил малость, а вот и нарвался. Молодец, цыпа. Отработала на пять с плюсом. Отличная импровизация. Тонкий расчет. Безупречное исполнение. Хвалю. Я доволен тобой». «Да, шок — это по-нашему. Вот же чудо чудное. Грол меня похвалил, что ли? Да ну нафиг. Пору день этот делать в личном календаре красным. Где-то, видимо, шишка какая в содружестве сдохла, не иначе. Прямо праздник на ровном месте. Ушла тоже красиво. Вот только скажи мне, пожалуйста, по что братву Бирюка покалечила? Чем не угодили? Надеюсь, не просто ради того, чтобы злость на меня выместить. Воистину Марстаун — маленькая деревня. В одном конце свал ветра по нужде пустишь, на другом на здоровье скажут. Это ж случилось полчаса назад, когда успели доложить. Лупую глазами от удивления. Поведай нам, девочка, за какой такой надобностью ты покалечила двоих и ограбила третьего? Жалуются мне на тебя. Просят оградить мирных жителей. Обвиняют, что маньячку вырастил. Режут, говорят, людей почем зря. Сами виноваты. Отвечаю я, а сама почему-то стыдно даже. Вот не знаю, что на меня нашло. Вроде и виноваты они, а стыдно мне. Уж больно быстро расправилась с мордоворотами. Даже не ожидала такой лёгкости. Вроде не делала ничего особенного, а они попадали чего-то. Как детей, в общем, того. Продали мне товар тухлый. Ну, я и пришла, чтобы деньги вернули. Две трети просила возместить, по-честному. Мешок и двух дней не отработал, охвалились что не меньше двух недель будет греть. А он и не грел почти, чуть не замерзла. — Ну да, ну да, — понимающе кивает учитель. — А сколько на самом деле стрясла? — Так они сами, не отказываться же было. Указываю я на толстые обстоятельства. Недаром же говорят, мол, бьют — беги, дают — бери. А я что, особенная какая-то? Почему надо было отказываться? «Это да», — снова как бы соглашается учитель. «Это, конечно. Чего ж не взять, когда дают? Резать-то зачем было?» «А чего они хватать сразу начали?» «Так ты же разве сказала, кто ты и с кем?» «Так они не спрашивали». «Тоже верно», — хмыкать работодатель и начинает хохотать. То есть теперь они ржут оба, потому что Дэн тоже заливается. Не поймут только над кем. Шеф, «Может, Бирюка пора того?» — предлагает, отсмеявшись, боец у двери, многозначительно шлёпая правым кулаком по левой ладони. Люди давно уже жалуются на него. Говорят, в последнее время чего-то особенно Рамсы попутал. «Так не делается», — возражает учитель. «Сначала поговорим. Спросим. Забей ему стрелу на завтра. Время. Место. Часика на два дня ориентируй. А место...» У в пивнушке расположимся. Принял, шеф. Сделаю. А ты чего встала? Снова обратил на меня внимание Гру. Марш в душ. Провоняло помойкой, как не знаю кто. И вот еще что, цыпа. Основному я тебя научил. Больше учить смысла нет. Наконец-то я увидел то, чего ждал от тебя. Все это время. Далее уже сама справишься. Не забывай тренироваться ежедневно. Это можно делать здесь. Утром пришла пораньше, позанималась. из открытия магазина работаешь полный день на подхвате у Антохи. Если понадобишься, позову. Будет работа, тебя известят. Или сообщение на ком придет. Жилье тебе сняли, будешь жить там. Это недалеко отсюда. Дэн проводит. Платить за него тоже самой придется. Как и обеспечивать себя продуктами, одеждой и прочим. Считай, что начинается взрослая жизнь, потому что кончилось твоё обучение. Теперь ты полноправный член моей личной гвардии. Экзамен сдала. Кстати, завтра на стрелу идёшь с нами. Тоха! Да, шеф. Из подсобных помещений вынырнул парень и, увидев меня, весело подмигнул. Подбери ей что-то из стреляющего. Сделаю. Только ей больше спирт нравится. Губа не дура мыкать начальство. «Не тяжеловат?» «Это уже мне». «Пожимаю плечами». «Тяжеловат, конечно». «Да и размерчик у него приличный». «Но я уже привыкла и приспособилась». «А так уж больно ухватистый». «Помню, когда взяла его впервые в руку». «Ощутила удобство и исходящую от оружия мощь». «Аж в забу дыхание спёрла». «Отдавать не хотелось». «Еле разжала грабку». «Ничто так не приглянулось из всего разнообразия товаров магазина» как этот тяжёлый армейский игольник. Так же и с бритвой было. Взяла и поняла. Моё. Ну, значит, его и полную сбрую под куртку. Принял, шеф. Изумлению не было предела. Вот так просто. Раз и типа всё. Я ушам своим не верила. А как же выпуск? Тот же шнырь ведь куда-то делся. Почему тогда меня тут оставляют? Вопросов просто море. Вот только отвечать мне никто не собирался. А пока плескалась в душе, учитель вместе с охраной свалил по своим неотложным делам. Так началась моя, уже можно сказать, взрослая жизнь. Статуса совершеннолетнего, дееспособного гражданина, еще нет. Но все остальное по-настоящему. Вечером заявился Дэн и отвел на новое место жительства. Ну, что сказать, не дворец, но уже и не конура при школе или подсобка в магазине. Полноценные однокомнатные апартаменты. Обстановка, правда, спартанская. Кровать, стол, стул, голографическая панель, душевая комната и минимум техники. Кухня пряталась за фальш-панелью. Опустил ее, вот тебе и стол для готовки. И минимум необходимого оборудования, расположенного в нише с вытяжкой. Ниже всего этого хозяйства еще одна панель, открыв которую можно было воспользоваться ультразвуковой стиральной машиной. В общем, всё, что надо для жизни, есть. А в моём случае, даже с избытком. Потому что готовить пищу сама. Я вот нисколечко не умею. Меня учили чему угодно, но только не этому сугубо мирному занятию. Да и не привыкла я к домашним разносолам. И уж тем более к ресторанной еде. Ведь домашню уже не помню. А ресторанную ещё не знаю. Так что продолжила покупать армейские пайки. Они не шибко дорогие. А через гроло так и вовсе доставались за смешные деньги. Зато теперь я могла выбирать сама, какой рацион брать.